Бюро по сбору информации В 1833 году, вскоре после отъезда английских сыщиков, в Париже на улице клош перш 12 открылась контора под названием «Бюро по сбору информации». Открыл это бюро ушедший в отставку Эжен-Франсуа Видок. Так в Европе впервые в истории возникло частное детективное агентство. Так Эжен-Франсуа Видок стал первым, официально признанным частным детективом. Эжен Франсуа Видок, известный между ворами и полицейскими шпионами под именем Жюль, теперь 45 лет, ростом 5 футов и 6 дюймов, отличается колоссальными формами. Волосы белокурые, нос длинный, глаза голубые и рот улыбающийся. Словом, наружность его с первого взгляда не лишена приятности — хотя часто он имеет дерзкий вид и надменно смотрит на всякого встречного, точно какая-то всесветная знаменитость. Такое описание видок отдал один из его недоброжелателей, некто Шарль Ледрю, выпустивший книгу «Записки каторжника» в пику уже упоминавшимся запискам Видока начальника парижской тайной полиции. Он все еще энергичен, силен и умен, и его частное детективное бюро очень быстро начинает процветать. Свой принцип борьбы с преступниками руками бывших преступников видок реализовал и в этой деятельности. Его сотрудниками были бывшие заключенные, преступники, решившие встать на путь исправления. Первоначально штат-бюро состоял из 11 детективов, двух конторских служащих и одного секретаря. Вскоре в газетах появились объявления, что за годовую подписку в сумме 20 франков можно стать постоянным клиентом и обращаться в бюро за любой информацией. Разовое обращение стоило 5 франков. Правда, там не говорилось, что реальный гонорар зависел от степени сложности задания. Стены бюро украшали картины сомнительного качества, изображавшие усекновение головы Иоанна Крестителя, а также пытки, которым подвергли Равальяка, убийцу короля Генриха IV. Кроме того, Видок развешал в своем кабинете портреты бывших и нынешних министров и префектов полиции Фуше, Паскье, Анри и прочих. Под портретами восседал сам Эжен Франсуа Видок. На фирменных бланках было напечатано бывший шеф службы Сюрте Националь. По заказам своих клиентов Ведок расследовал действия аферистов, мошенников, занимался ложными банкротствами и тому подобными вещами. Разумеется, среди прочего велась слежка за неверными супругами, за беспутными детьми, за наследниками-транжирами. Но главными делами были дела по возвращению долгов. Все начиналось с писем на упомянутых фирменных бланках, которые видок направлял необязательным должникам. Типичный пример такого письма-угрозы приводит Джеймс Мортон в своей книге «Первый детектив. Жизнь и революционное время видока». «Имею честь обратиться к вам с просьбой. Прошу тотчас по получению этого письма потрудиться навестить мое бюро. В противном случае касающееся вас дело может привести к неприятностям и расходам. Письмо отправлено 11 апреля 1845 года некой госпоже Пеш, проживавшей по улице Прованс, 67. По всей видимости, она имела неосторожность взять кредит у одного из постоянных клиентов бюро по сбору информации и не вернула долг вовремя. Если верить воспоминаниям известного журналиста Лео Леспе, который в молодости какое-то время работал в бюро Видока, никаких особых требований при приеме на работу не выдвигали, Недолго поговорив с кандидатом, видок принимал его или отвергал, полагаясь на собственную интуицию. Я увидел перед собой крепкого коренастого мужчину, невысокого, с голубыми глазами, толстогубого, с густой седоватой шевелюрой. Он продиктовал мне несколько фраз, проверил запись и принял на работу. И еще Леспе поразило то, что владелец бюро по сбору информации во время беседы с клиентом кормил шоколадом своего бульдога. Первый частный сыщик Европы был автором нескольких афоризмов, которыми любил иной раз щегольнуть перед новичками в своем бюро. «В криминалистике и 2,2 — не 4, а 22!» Или «Если хочешь проследить за кем-то незаметно, встань прямо перед ним!» Рабочий день видоковского бюро продолжался 10 часов. С 1 апреля по 1 октября он начинался в 8 часов и заканчивался в 7 вечера, с двумя перерывами по полчаса, в 10.30 и в 17.30. С 1 октября по 1 апреля начало и конец рабочего дня смещалось на полчаса позднее. Правда, это расписание относилось к работе конторы и ее сотрудников, включая самого видока. Что касается агентов, их рабочий день был ненормированным. Если они начинали задолго до девяти утра, а заканчивали после семи вечера, им платили за сверхурочные часы работы. Видок старался привить своим агентам хорошие манеры, но это получалось у него с трудом. Единственное, чему он смог их научить, это плевать на пол только в случае крайней необходимости, снимать шляпу, входя в помещение, и пропускать дам перед собой. Как и прежде, на официальной полицейской службе он частенько прибегал к недозволенным методам. Неудивительно, что бывшие его коллеги, немало поспособствовавшие его отставке, питали к новоявленному конкуренту не самые теплые чувства. А видок в придачу нажил себе влиятельных врагов еще и в военном ведомстве и в других правительственных учреждениях. Кончилось все тем, что в 1837 году он был арестован. В бюро изъяли 3,5 тысячи документов, касавшихся проводимых им расследований. Рождество и Новый год знаменитый сыщик провел в тюрьме, а затем предстал перед судом по обвинению в совершении сразу трех преступлений — получение денежных средств обманным путем, подкупе должностных лиц и самовольном присвоении функций государственного чиновника. К счастью, на основании показаний многочисленных свидетелей судья отклонил обвинение и освободил видока. Отметим здесь, что во многом освобождению видока — способствовала энергичность его адвоката, Шарля Ледрю. Известный русский политический деятель Александр Иванович Тургенев вспоминал об этом событии. «Здесь же нашел я старого моего знакомца, адвоката Ледрю. Он подал мне вечерний журнал, где напечатано письмо его к пресловутому видоку об условиях, на коих соглашается он защищать его перед судом. Вы, конечно, уже читали в журналах об аресте Ведока и о предании суду. Ледрю, согласившись быть его адвокатом за тысячу франков в пользу бедных, кое Ведок уже внес и представил расписку, успел уже рассмотреть некоторые документы Ведоком представленные и уверяет, что он спасет его, будто Ведок имеет неоспоримые доказательства, что он спас жизнь короля в каком-то заговоре, будто в руках его честь и стыд многих сановников и прочее, прочее. Уже более трех тысяч дел или документов разобрано, разосланы справки в разные департаменты, производство суда над видоком займет дня на три салоны Парижа. Ледрю выполнил обещание. Видок на свободе. Его деятельность как частного сыщика продолжается и весьма успешно Среди клиентов появляются знаменитости. Например, прославленный поэт Альфред де Виньи, по заказу которого в 1837 году Видок установил слежку за актрисой Мари Дорваль, любовницей Виньи. По мере роста успехов росло и число врагов Видока, причем врагов могущественных и влиятельных. На беду первого сыщика Франции среди них оказались новый префект парижской полиции Габриэль де Лессер, судья Мишель Барбу и другие. Число жалоб официальных и конфиденциальных, на методы Ведока привело к тому, что спустя почти пять лет после первого ареста, в августе 1842 года, по приказу префекта, 75 полицейских вломились в контору видока и арестовали его и одного из его агентов. На этот раз видок ему было 67 лет, оказался в печально известной тюрьме консьержерии по обвинению в шантаже и мошенничестве. Дело казалось ясным. При расследовании дела о мошенничестве Видок арестовал подозреваемого, а затем угрозами вынудил его подписать вексель на сумму, равную сумме похищенных денег. И то и другое деяние при всех благих намерениях сыщика было откровенным нарушением закона, незаконное лишение свободы и вымогательство Первые судебные слушания состоялись 3 мая 1843 года. Председательствовал судья Барбу, числившийся среди личных недоброжелателей видока. В ходе слушаний всплыли еще несколько дел, имевших явно противозаконный характер. Так, например, выяснилось, что он и его сотрудники поместили нескольких молодых женщин в монастыри по просьбе родственников чересчур легкомысленных юных особ. Видока обвинили также и в незаконной финансово-кредитной деятельности. Словом, суд вынес обвинительный приговор. Пять лет тюрьмы и три тысячи франков штрафа. Немалая сумма по тем временам. Видок обжаловал приговор. Следует заметить, что среди влиятельных людей были не только враги, но и друзья бывшего каторжника. Они-то и добились пересмотра дела и того, чтобы новые слушания прошли в королевском суде. Здесь, в сентябре того же года, видок был полностью оправдан и после 11 месяцев тюремного заключения в консьержери вышел на свободу и вернулся к своим делам. Разумеется, скандальными разоблачениями, сделанными судьей Барбу, репутации сыщика был причинен серьезный ущерб. Кроме того, префект Делессер стремился изгнать Ведока из столицы. видок все чаще рассматривал возможность ухода от дел и продажи своего бюро. Тем не менее, он продолжал свою детективную деятельность. Видок по-прежнему тренировал зрительную память, писал проекты тюремных и полицейских реформ, излагал свои соображения относительно смертной казни и так далее. И он по-прежнему и во Франции, и за ее пределами считался безусловным и неоспоримым авторитетом в деле борьбы с преступностью. В 1843 году сыщики Скотланд-Ярда вторично прибыли в Париж для изучения опыта французских коллег. Разумеется, сначала они обратились в Сюрте, к новому, очередному начальнику криминальной полиции Пьеру Аллару. Но провели они с Алларом всего два дня — явно из вежливости. После этого английские детективы отправились на улицу Клош-Перш. Здесь они провели целую неделю, в обществе Видока и его сотрудников. Знакомились с методами классификации преступников, выходили на операции, присутствовали при допросах. Спустя два года, по их приглашению, уже Видок посетил Лондон и встретился с английскими коллегами. Разумеется, он приезжал не только для встречи с детективами Скотланд-Ярда, причин было несколько. Первое — так называемое дело Демьера, которым видок занимался по поручению некой фирмы из Антверпена. Кстати, еще один факт, указывающий на высокий авторитет сыщика за пределами Франции. Жан димьер кассир этой фирмы, похитил деньги хозяев и скрылся под чужим именем. Ведоку удалось выйти на след преступника, который, оказывается, обосновался в Лондоне. Здесь он тоже успел набедокурить, подделывая векселя. видок по всей видимости, с помощью английских коллег, нашел беглого кассира и лично арестовал его в доме, который тот успел приобрести в английской столице. При этом ему пришлось применить немалую силу, поскольку Демьер был малым решительным и неслабым, отчаянно сопротивлявшимся аресту. Тем не менее, видок его скрутил и передал в руки полиции. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве из 12 пунктов. Один из совладельцев, пострадавший антверпенской компании, прибыл в Лондон и дал показания против бывшего сотрудника. Но дело развалилось в суде, поскольку ни один истец не явился на судебное заседание. Демьер отделался легким испугом и благополучно вернулся домой. Приезд французского сыщика в 1845 году в столицу Великобритании вызвал ажиотаж в светских кругах и вечно нуждавшийся в средствах видок решил использовать это в полной мере. Он снял помещение на Пикадиле в центре города, расклеил афиши и приступил к демонстрации своеобразных полицейских спектаклей. Он представал перед публикой то старухой, то солдатом, то сестрой милосердия, то человеком из общества. В 1847 году, Знаменитого сыщика постигла личная трагедия. Скончалась его третья жена, флорид с которой он прожил 17 лет. На следующий год очередная революция сбросила с трона короля гражданина Луи Филиппа. Видок поспешил предложить услуги новому республиканскому правительству. Ему поручили тайную слежку за оппозицией, в первую очередь за бонапартистами. В 1849 году видок окончательно отошел от детективной деятельности. Теперь он много времени посвящал помощи бывшим преступникам, отказавшимся от прежних занятий. видок начал заниматься тем, что сегодня назвали бы «реабилитацией осужденных», еще возглавляя сюрте. В 1826 году в Сен-Манде, одном из предместьев Парижа, он на свои деньги выстроил бумажную и картонажную фабрику, Сюда принимали только освободившихся преступников обоего пола, решительно отказавшихся от прежнего образа жизни. Первоначально новичков обучали профессии, обеспечивая пищей и жильем. Затем, через полгода, они приступали к работе, зарабатывая на первом этапе по 2 франка 50 сантимов мужчины и 1 франк 25 сантимов женщины в день. Затем зарплата возрастала у мужчин до 3,5 франков, у женщин до 1 франка 75 сантимов в день. К сожалению, не имея реальной поддержки ни с какой стороны, Видок вынужден был закрыть фабрику через несколько лет. Расходы оказались чрезмерными, а прибыль ничтожной. Его душеприказчик — Уже упоминавшийся нами адвокат Шарль Ледрю указывает, что каждая машина на этой фабрике требовала минимум 100 тысяч франков затрат. Тем не менее, до конца жизни Видок продолжал заниматься проектами, связанными с помощью бывшим заключенным. Выступал он также и за отмену или ограничение применения смертной казни и за реформу пенитенциарной системы Франции. Все эти проекты, а также неудачная игра на бирже, разорили Видока. Невероятно, но факт, специалист и знаток всех видов существовавшей преступности, подробно описавший типы преступников, приемы мошенников и аферистов, сам оказался перед ними совсем беспомощным. Ледрю отмечают удивительную наивность и доверчивость бывшего короля сыщиков в денежных делах. Для всех интересовавшихся видоком оставалось неразгаданной задачей куда девалось его состояние, потому что он отличался умеренностью и проживал немного. Он всегда старался избежать объяснений об этом предмете. Нам известно из достоверного источника, что он сделался жертвой подлого злоупотребления доверием. Но от кого? Эту тайну он унес с собой. Скончался король сыщиков в мае 1857 года. По одним данным от холеры, по-другим — от последствий инсульта второго за последние дни в возрасте 81 года. Он успел написать сам или при помощи профессионального литератора и опубликовать, помимо уже упоминавшихся записок и проектов, словарь воровского жаргона, а также несколько уголовных романов, в частности «Настоящие тайны Парижа» в ответ на знаменитый роман Эжена Сю «Парижские тайны». Для любителей неожиданных совпадений, в том же 1857 году и в том же месяце, мая в Венеции скончалась женщина, с которой Видока когда-то связала молва, Екатерина Павловна Багратион. Эжен-Франсуа Видок был похоронен на парижском кладбище Перла-Шез. До наших дней его могила не сохранилась. Примерное расположение можно определить по сохранившейся могиле его третьей жены Флюорид, согласно указаниям Ледрю, Видока похоронили рядом с ней.